Глава пятнадцатая. «Крестоносец». Очнулся уже в темноте, поэтому пришлось для начала вспомнить, что происходило в последний момент перед тем, как я потерял сознание. Попытка вспомнить привела к сильной головной боли, а еще всплыла в памяти. Техника боя двумя топорами, плюсы и минусы. Основной плюс — обои рукость. Если ваш противник держит по топору в каждой руке, а у вас только один меч, к примеру, как было в моём случае, то вам необходимо вести бой так, чтобы при ударе блокировать каждое лезвие, а их два. Боец с двумя топорами может одной рукой защищаться, другой наносить удар, и это необходимо учесть заранее. Ни одного удара пропустить нельзя. Повторюсь, они тяжёлые. В реальном бою с одного удара вам легко отбьют почки, сломают ребро или руку, даже если вы в кольчуге и так далее. Следом начало всплывать описание владения секирой и молотом. Но с трудом смог подавить это, переключившись на реальность и вспомнить, что я делал в последнее время и где я сейчас. Вспомнил, как мы спустились вниз и начали убирать тела в инвентарь, не разбирая их между собой. Так как нужно было освободить место под нами, затем собрали выпавший лут, как называют это в нашем мире продвинутые игроки, после чего забрались обратно и просто вырубились, не в состоянии что-либо делать. Осмотревшись вокруг и немного успокоившись, глянул на свои характеристики, висящие в отдельном окне. Игрок Мангуст третьего уровня, ранен, свободных баллов опыта 375. Игрок Виктория третьего уровня, магическое истощение, свободных очков опыта 125. Игрок Михалыч третьего уровня, ранен, свободных очков опыта 155. Питомeц Зевс второго уровня, ранен, свободных очков опыта 105. Похоже, мы справились, и теперь нужно время для излечения. Только вот моим друзьям придётся ещё изучить навыки и желательно нужные. А значит, И ещё предстоит их обучение, если получится, но я надеюсь на это. Внимание, прилегло мигающее сообщение. Внимание, вы выполнили задание: найти и устранить угрозу в виде волков для соседней деревни. Награда ждёт вас в деревне, которую вы защитили. Ваша карта обновлена. Срок получения награды в течение 5 дней. Доступно дополнительное задание. Выяснить судьбу пропавшего мальчика, сына старосты. Награда вариативна. Значит, засиживаться тут нельзя, но нужно ещё найти их логово и попытаться забрать все призы, которые там накопились, пока туда не добрались другие игроки. Предстоящий турнир необходимо встретить во всеоружие, которое необходимо в первую очередь для моих друзей. До рассвета ещё есть время, а это значит, что нужно поспать а утром они решат, что делать дальше. Повторное пробуждение было лучше, но раны в ноге давали о себе знать. Чтобы как-то улучшить своё состояние, достал остатки печени магического кабана и раздал проснувшимся спутникам, после чего съел свой кусок сырого мяса, превозмогая рвотный рефлекс. Михалыч спокойно, а Вика с явным отращением, но оба повторили за мной. Зевсу также достался кусок, отказываться от которого тот не стал. Взглянув на его показатели, я удивился. Сивс, щенок магического волка, второй уровень, владелец мангуст, ранен. Урон от 10 до 20 единиц. Магический урон молния от 7 до 15 единиц. Сила 3, ловкость 2, выносливость 3, интеллект 6, здоровье 60, мана 120. Мой питомец изначально вырос в силе и нанесении урона, да и визуально он сильно прибавил и скоро станет неплохим помощником, способным не только отвлечь противника, но и нанести серьёзный вред. Даже в ночной схватке он сильно помог мне, что, возможно, позволило избежать серьёзных ранений и травм. Надеюсь, никто ещё навыки не изучал, спросил я, посмотрев на девушку и на Михалыча. Оба отрицательно закрутили головами. Что меня порадовало. Вложите каждый по два очка характеристик здоровья. Это поможет быстрому исцелению, и пока на этом остановитесь. Как найдём логово, там решим, что и кому развивать, сказал я, а сам принялся собираться. Вслед за мной встал Михалыч, но я остановил его движением руки. Нет, сейчас пойду один. Так мне проще пройти и всё разведать. Ждите до вечера. Если что, пишите сообщениями. Постарайтесь вести себя тихо, а лучше переберитесь на другое дерево. Это слишком приметное стало. Да и ещё хищники подойти могут, сказал я. Сборы много времени не заняли. Сменив повязку, хоть она и перестала кровить, но рисковать не хотелось. Если откроется рана, то невидимость мне не поможет скрыться. Найдут по запаху. Шёл очень медленно, часто замирая и прислушиваясь к окружающей обстановке. Но лес был на удивление молчалив. Ночная битва распугала всю живность. Обойдя место схватки по периметру, нашёл пару волков, раненных и уполших в сторону. Именно в этом направлении и стал исследовать местность, пока не нашёл подобие звериной тропы, по которой через полчаса вышел к небольшой пещере. Сразу соваться туда не стал, а в течение получаса наблюдал за входом, стараясь понять, есть ли кто-то там внутри. Если внутри скрывается высокоуровневый противник, то я перейду на четвёртый уровень и придётся использовать свой джокер, произведя откат, что меня не устраивало. Пока лежал в засаде, осматривал выпавшие награды, но ничего стоящего найти не смог, что не подождёт до следующего раза. Тут меня заинтересовала идея развития нового навыка, поэтому следующие полчаса страдал откровенной ерундой. Пытаюсь почувствовать наличие внутри пещеры живых существ. И кого же было моё удивление, когда перед глазами вспыхнуло уведомление. Внимание. Вы настолько целеустремлённы, что смогли изучить навык сканирования жизни, который не свойственен вашей расе. Сканирование жизни нулевого уровня. Дальность 20 м. Сразу вкладываю 90 баллов и довожу навык до третьего уровня и чувствую что внутри 10 сигнатур жизни малого размера, и одна крупная. К сожалению, это всё, что смог дать мне навык на этом уровне. Но уже и это неплохо. Единственный минус этого навыка — сильная головная боль. Но ради такого можно и потерпеть. Сейчас у меня 285 баллов, и можно попробовать разведать пещеру без угрозы перескочить уровень. Достаю малый щит и беру его в левую руку, На пояс вешу меч, а в правую руку беру бумеранг и напитываю его маной, что сразу отдаётся болью в теле. Похоже, магическое истощение не прошло для меня бесследно, и манипуляции с магическими энергиями опасны. Осторожно заглядываю в пещеру и отскакиваю в сторону, метая бумеранг, одновременно с этим прикрываясь щитом. На меня набрасывается здоровый волк, сбивая с ног и падая на меня сверху. Но щит не даёт добраться до моего горла, а свободной рукой я бью того в бок, выпуская магическое пламя. Волк дёргается и замирает. Внимание, вы убили лесного волка второго уровня и получаете 60 баллов опыта. Доступно 345 баллов. Скидываю тело с себя и с трудом поднимаюсь, вытаскивая меч. Но больше на меня никто не нападает. Подождав несколько минут на входе, Заглядываю внутрь, стараясь рассмотреть, что там. Из дальнего угла пещеры на меня уставились бусинки глаз, но, судя по виду, это не крупные животные, поэтому осторожно захожу внутрь и жду, пока глаза привыкнут к темноте. Постепенно становится понятно, что там прячется десяток волчат, и все обычные, без сигнатур магии. Убедившись в отсутствии угрозы, убираю меч и достаю заготовленный факел которое разжигаю с помощью огнива. Ещера довольно большая, и на её осмотр уходит много времени, но как и ожидал, в одном углублении нахожу множество костей, включая человеческие. Внутри видны вспелыхи магии, что свидетельствует о наличии магических предметов. Следующие 2 часа выношу все кости, складывая их в одну сторону, а найденные предметы, представляющие для меня интерес, в другую сторону. В самом низу нахожу интересную вещицу, которая меня заинтересовала, особенно когда система распознала её. Я вытащил из небольшой груды костей маленький крестик на кожаном шнурке, сделанный из дерева. Артефактный крест. Предмет порядка исключительной редкости, легендарный. Даёт прибавку ко всем характеристикам плюс 3 очка. Даёт защиту от ментального сканирования десятого уровня. Вы сможете не подчиняться законам хаоса в определенные моменты. Внимание! Использование данного предмета вступит в конфликт с дарами хаоса и может их нивелировать. Внимание! Активация данного предмета навсегда изменит вашу жизнь. Отменить это действие будет невозможно. Вы станете проводником в воле порядка. В данный момент нет никого в системе хаоса, кто встал бы на сторону порядка. Если вы активируете предмет, то получите защиту от порядка высокого уровня. Ваш выбор будет скрыт от системы хаоса. Вы станете адептом порядка, получив больше преференций, но учтите, ваш выбор будет нести определённые обязательства. Порядок смотрит на вас и ждёт вашего решения. Нахождение его в этом мире затруднено, поэтому вы должны принять решение в течение 3 минут. Система смотрит за вашим выбором. Ваша удача настолько мала, что вы получаете снижение всех характеристик на одну единицу. Отпринятого решения система применит к вам дополнительное наказание. Любое ваше решение приведёт к штрафу, наложенному системой. Держа в руках крохотный крестик, я замер, пытаясь осмыслить происходящее и понять, что вообще происходит. Особенно меня порадовало сообщение о снижении всех характеристик на одну единицу и еще дополнительном наказании, вне зависимости от моего выбора. Обратившись к своим характеристикам, вижу следующее. Сила — восемь, ловкость — шесть, интеллект — шесть, удача — минус один, харизма — ноль, выносливость — пять. Мой мат можно было услышать далеко от пещеры, и на то, чтобы успокоиться, мне потребовалось пара минут. При этом пришлось сделать неимоверные усилия, чтобы взять себя в руки, так как время, отведённое для выбора, быстро сокращалось. С одной стороны, отбросить этот крестик в сторону и забыть об этом, но вот что-то останавливало меня. Воспоминания прошлой жизни не позволяли этого сделать. Внезапно вспомнилось моё крещение, когда в детстве меня крестила моя бабка, как я ходил в церковь И другие радостные моменты в моей жизни, связанные с этим. Как минимум, рассать его я не буду. Но встаёт тогда закономерный вопрос: что мне с ним делать? Встал взвешивать все плюсы сегодняшнего положения и не находил ничего положительного. Убийство, кровь и выживание на грани. Это явно не то, чего я хотел в той, да и в этой жизни. С другой стороны, Порядок предлагал защиту и неплохие бонусы, что, возможно, позволяло выжить мне в будущем. Время неумолимо уходило, и нужно принимать решение, поэтому, раскрыв ладонь, смотрел со влежащий на ней предмет. Крест был католического образца, но дерево, из которого он был сделан, на ощупь было тёплым и приятным. К чёрту всё, я принимаю удар, произнёс я вслух, надевая крестик на свою шею. Внимание. Ваши характеристики повышаются на 3 единицы. Порядок награждает вас навыком распознавания третьего уровня. Порядок награждает вас навыком детектора лжи третьего уровня. Отныне вы сможете знать, говорит ваш собеседник правду или нет. Если он не выше вас уровнем, вы приобретаете способность видеть скрытое, способность непонятно Сразу после всплывших сообщений моя грудь охватывает жар и сильнейшая боль. Распахнув куртку, наблюдаю, как крестик проникает в мое тело и растворяется в нем. Внимание! Хаос озабочен появлением порядка в его владениях и насылает на вас проклятие. К счастью для вас, он не может вас обнаружить, и проклятие сильно ослаблено. Ваша удача изменяется на минус пять единиц. Вы получаете приставку «неудачник». Внимание! «Порядок накладывает на вас дополнительный штраф за убийство игроков, если они не напали на вас или не имеют кровавую метку. Действие штрафа увеличивает действие красной метки для вас в два раза». Боль в груди постепенно затухала, и я осмотрелся вокруг, решая, что мне делать дальше. Посмотрел в свои характеристики, пытаясь понять, что я приобрел, а что потерял. Игрок Мангуст, 3-го уровня. Адепт порядка. Перестаносец. Неудачник. Проклят. Сила 11, ловкость 9, интеллект 9, удача -3, харизма 3, выносливость 8. Здоровье 220 единиц, мана 180 единиц. Остальные показатели заблокированы. Опыт 345 баллов. Для перехода на следующий уровень необходимо 400 баллов опыта. Её распределённые характеристики: 0. Навыков: 2. Возможность изучить один случайный навык или потратить 2 очка, выбрав навык из предложенных системой. Способность видеть скрытое: нестабильно. Защита от ментального сканирования 10-го уровня. Прибавка характеристик дала положительный эффект, и я стал себя лучше чувствовать. Только вот на этом всё не закончилось. Внимание. Системное уведомление для всех игроков. В мире хаоса проник тогда порядок. Любой, бивший его, получает по 5 единиц ко всем характеристикам, легендарную способность на выбор и легендарное оружие. Временно снимаются ограничения на перемещение между всеми локациями. Вы обязаны найти и уничтожить адепта порядка. А вот это заявление уже представляет серьёзную опасность. Значит, в песочницу могут прийти высокоуровневые игроки и начать поиски меня. Наверняка найдутся те, кто смогут определить местонахождение предыдущего владельца крестика, а значит, нужно срочно бежать отсюда как можно быстрее. Быстро сгребаю все найденные предметы в инвентарь и активирую его расширение, так как часть предметов просто не влезла. Мелочь распихиваю по карманам и, осмотрев всё вокруг, решаю сгрести кучу обратно, что и делаю, после чего жертвую парой ножей и флягой. Закапываю их в кучу костей, чтобы прикрыть, что тут всё вычистили. Если попадутся опытные игроки, то это вызовет у них подозрение. Пока всё это делал, успел дважды ощутимо приложиться головой и уронить крупный камень себе на ногу. Дальше стараюсь как можно осторожнее вернуться назад, но, не дойдя с километр, мой взгляд замечает мерцание в стране, которая начинает мигать и увеличиваться. При этом это явно моя новая способность видеть невидимое. Прячусь под ближайшим деревом, из закапываюсь в старую листву и укрывая себя, так как интуиция кричит об опасности. Внезапным хлопком формируется портал, и из него выходят пять игроков в нарядных доспехах и с позолоченным оружием, несущих на себе множество рунических знаков. От них фанит мощью и сильнейшей магией. Это явно не местные игроки. Неужто это за мной? Последний вышедший явно маг, так как махнув посохом, он закрывает портал. Давайте быстрее, у нас 2 часа времени. Нужно проверить эту локацию, заодно проверим наш схрон у водопада, сказал самый крупный из них, которого принял за человека. Только вот этот большой жук, похожий на ракана, который раскинув крылья, взлетел на дерево и издал мерзкий крик, от чего мои уши заложило, а тело затряслось мелкой дрожью. Рагрок никого, надо поспешить. Возможно, удастся набрать людей, чтобы запастись мисковым фрок, сказал он, спрыгивая с десятиметровой высоты. Старейшины могли бы и больше времени выделить на поиски агента порядка, так мы можем не успеть завершить наши дела, сказала женщина-кошка в блестящих латах. Радуйся, что мы успели первыми перехватить этот контракт на проверку, иначе пришлось бы ждать, пока другие охотники всё тут не проверят. Ответил таракан, как я его называл для себя. Говорившие выстроились цепочкой и отправились в сторону пещеры, которую я покинул. Когда они ушли, я как можно быстрее бросился к своим спутникам, боюсь, что они могут обнаружить проявление порядка в той пещере и по следам найдут меня. Это игроки из других миров, имеющие очень высокие уровни и оружие. Сtigться с такими откровенное безумие. Поэтому единственная возможность выжить это бежать, как можно быстрее и как можно дальше. За 10 минут добежав до дерева, на котором укрылись мои спутники, и не скрываясь, крикнул: "Быстрее спускайтесь, нужно бежать. Тут нарисовались охотники за игроками высокого уровня, и если не убежим, то всех нас убьёт. И самое плохое, что не все из них люди, а попасть к ним на стол в качестве главного блюда я не хочу". «Давайте быстрее, изъявся не забудьте, я его сам потащу!» Когда спустилась Вика, то она первым делом спросила. «Тебе тоже пришло сообщение, что объявлена награда за агента порядка?» «Я думаю, что его получили все игроки во всех локациях, но нам сейчас не об этом нужно думать, а бежать от охотников. Не знаю, за кем они прибыли в наш мир, но я чётко слышал, что им нужно человеческое мясо, а это означает...» что они убьют любого, кто встретится на их пути. Давайте все вопросы потом, когда отойдём на достаточное расстояние, сказал я, тяжело дыша и готовясь к длительному забегу.